Первые несколько лет после прихода к власти, после смерти своего отца в 2000 году, Башар Асад, который до возвращения в Сирию был офтальмологом в Лондоне, ослабил железную хватку власти. Приверженность арабскому социализму уступила путь идее более открытой социально-рыночной экономики. Башар зашёл так далеко, что легализовал мобильную связь. Экономика страны росла благодаря притоку среднего класса и денег. утекающих из соседнего Ирака. Сирийцы, проживавшие за границей, возвращались в страну и покупали собственность в Дамаске. На стороне Ассада была его жена Асма, дочь сирийского суннитского кардиолога, также жившего в Лондоне. Она работала инвестиционным банкиром в компании JP Morgan и собиралась поступать в Гарвардскую школу бизнеса, когда познакомилась с Башаром и согласилась выйти за него замуж. Она казалась олицетворением открытой всему новому эпохе, о которой говорил её муж. Она даже стала героиней материала в американском модном журнале. Но хотя и экономические реформы шли своим чередом, репрессивная система безопасности и контроля, созданная Асадом отцом, никуда не делась. Через несколько дней после того, как Асад самонадейно заявил, что потрясения, охватившие арабский мир, никогда не повторятся в Сирии, Школьники из города Дар-А нашли банку красной краски и написали на школьном заборе «Люди хотят падения режима». Местная тайная полиция арестовала подростков и избила их. Возмущенные горожане высыпали на улицу в знак протеста, по стране прокатилась волна демонстраций. Для Асада реформы были кончены. Теперь на кону стояло выживание режима. Он поклялся уничтожить террористов. В мае 2011 года для разгона протестов на улице города были введены танки. Демонстрации переросли в полномасштабное восстание. Теперь это был мир интернета, мобильных телефонов, Ютьюба, мгновенного обмена сообщениями и арабского спутникового телевидения. Это также был мир, в котором из обильно спонсируемых джихадистов создавались жестокие и высоко мотивированные вооруженные отряды. По мере того, как армия наращивала усилия, её покидали несогласные с политикой правительства офицеры, которые образовали Свободную сирийскую армию, превратившуюся в мощную коалицию повстанческих группировок. В результате восстание перешло в настоящую гражданскую войну. Количество беглых росло, в их число вошли бывший премьер-министр правительства Асада пресс-секретарь Министерства иностранных дел и даже генерал, ответственный за наказание дезертиров. В августе 2014 года высказался президент Обама: "Настало время, когда президент Асад должен отойти в сторону ради народа Сирии". Асад никуда не уходил. В это время растущей силой в стране становились радикальные исламисты. Одна из группировок провозгласила себя филиалом Аль-Каиды в Сирии. Некоторые боевики вступали в исламистские группировки, которые лучше финансировались и имели лучшее вооружение. Усиливающийся хаос в Сирии привлёк в страну других региональных игроков. Вскоре плечом к плечу с солдатами Асада сражались бойцы иранского подразделения Аль-Кудс, члены шиитских группировок и боевики шиитской ливанской Хезболлы. А всеми ими командовал Касем Сулеймани. С другой стороны, суннитские государства, включая Саудовскую Аравию и Турцию, мечтали свергнуть Асада и обеспечивали мятежников деньгами и оружием. Частные лица из стран Залива, желавшие падения алавитского режима Асада, связанного с шиитами, щедро финансировали исламистские группировки. Глубоко светский характер режима Асада способствовал тому, что сирийские алавиты, поддержавшие его, выступали против суннитов. Сирийские христиане, понимающие, что произойдёт с ними в случае победы суннитских джихадистов и введения шариата, тоже встали на защиту Асада. Сирийские курды организовали собственные вооружённые формирования и создали автономный регион в районах их проживания вдоль турецкой границы. Они могли бы стать естественным союзником антиасадовских сил, но для Турции курды были преданы анафеме. Из-за имевшихся якобы связей с Курдской рабочей партией, которая противостояла власти Анкары внутри страны, поэтому Турция обратила свои танки и авиацию как против сирийских курдов, так и против радикальных исламистов. Количество беженцев и перемещённых лиц в результате гражданской войны в Сирии было огромным. Многие из них хлынули в Турцию, Ливан и Иорданию. Президент Обама предупредил, что использование режимом Асада химического оружия будет означать переход красной линии и повлечёт за собой применение военной силы со стороны США. Через год, в августе 2013 года, стало известно, что войска Асада применили отравляющий газ для атаки на контролируемый мятежниками пригород Дамаска, в результате чего погибло до 1400 человек. Соединённые Штаты были готовы начать авиаудары через несколько часов. Мы держали палец на спусковом крючке, сказал позже председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси. Но Обама отозвал своё решение. Он пришёл к выводу о том, что применение авиации будет недостаточным и неэффективным, что единственной возможностью добиться результата будет высадка американских сухопутных войск. К тому же он пришёл во власть, чтобы добиться прекращения двух войн, которые вела Америка в Ираке и Афганистане, и не хотел, чтобы Соединённые Штаты скатывались в третью войну, не имея ясных шансов добиться успеха. Обама боялся, что воздушный удар не уничтожит химическое оружие, и Асад будет говорить, по словам Обамы, что он успешно отразил удар Соединённых Штатов. Обама также демонстрировал, что, как он выразился, порвался со стратегией военного ответа внешнеполитического истеблишмента. Кроме того, он видел, что британский парламент не поддержал запрос премьер-министра Дэвида Кэмерона о военном вмешательстве и не решился действовать без разрешения Конгресса. Американский президент заявил, что применение химического оружия будет красной линией, но затем не стал действовать в соответствии со своим заявлением. Если добавить к этому его решение об отстранении от власти президента Египта Мубарака, то становится понятно, почему ключевые фигуры в других государствах задаются вопросами о надёжности Соединённых Штатов как союзника. Проблема химического оружия вдруг была решена, причём совсем не так, как ожидалось. Президент России Владимир Путин, который уже оказывал военную поддержку режиму, выступил в качестве посредника в сделке с Асадом. предложив тому передать международному сообществу то, что считалось всеми имеющимся у него химическим оружием. Удивительный трюк, как назвал этот ход один американский чиновник. Шаг Путина помог России выйти из вынужденной изоляции, которая последовала после аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Сирия теперь была не страной, а совокупностью театров боевых действий и оплотов боевиков, причём с постоянно перемещающимися границами. В 2015 году режим Асада только оборонялся и отступал, но затем в сентябре 2015 года Россия объявила, что будет проводить военные операции в Сирии, чтобы поддержать правительство Асада. Это был ещё один неожиданный поворот. Этот шаг сделал Россию основным игроком в Сирии. В результате конфликт в Сирии принял международный характер, а Россия стала больше, чем региональной державой, как недавно пренебрежительно назвал ее Обама. Отныне решить сирийскую проблему без России было невозможно. К этому моменту несколько тысяч бойцов из Аль-Кутс активно действовали в Сирии, и Сулеймани часто летал туда, чтобы лично руководить военными действиями. Иран также задействовал десятки тысяч боевиков ливанской Хизбаллы и подразделений иракской милиции, закалённых в боях с американцами. К ним присоединились афганские и пакистанские шииты. Асад, которого поддерживали иранцы и русские, перешёл в наступление. Кроме того, стало очевидно, что несмотря на предложенную Путиным сделку, режим избавился лишь от малой части своего химического оружия. Войска Асада применили его против опорных пунктов мятежников. Президент Трамп отреагировал на это воздушными ударами. Первый из них в 2017 году поразил аэродром, который был быстро восстановлен. В 2018 году новые воздушные удары, скоординированные с британцами и французами, поразили предприятия по производству химического оружия. Но наносились таким образом, чтобы не причинить ущерб находившимся неподалёку российским военнослужащим. Американские военные на северо-востоке страны тесно сотрудничали с курдами и сирийскими демократическими силами, стремясь разгромить ИГИЛ. Но затем в октябре 2019 года после телефонного разговора с турецким президентом Эрдоганом, президент Трамп внезапно объявил о выводе американских войск. Решение Трампа позволило турецкой армии войти в северные районы Сирии, отбросить сирийских курдов, американских союзников и установить зону безопасности на сирийской территории. Путин направил войска помочь укрепить безопасность в регионе. По приказу Трампа американские военные в спешке были выведены Но за небольшим исключением они провели перегруппировку, чтобы защитить сирийские нефтяные месторождения от нападений Возрождающейся Игил, а может быть, для того, чтобы не дать режиму Асада взять их под контроль. По некоторым данным, полмиллиона из 22 миллионов сирийцев погибли в ходе гражданской войны. Более 6 миллионов были вынуждены покинуть родные места, но остались в стране, и ещё по меньшей мере 5,5 миллионов стали беженцами. В общей сложности это более половины населения страны. Последствия ощущались далеко за пределами Ближнего Востока. Поток беженцев из Сирии и других стран в Европу, миллион прибывших только в Германию, вызвал перемены в политике европейских государств, стимулировал рост националистического правового популизма, способствовал всплеску антиевропейских настроений в Британии. подтолкнул ее к выходу из Евросоюза и вызвал значительное напряжение в самом Евросоюзе. Иран с помощью контролируемых им боевиков на земле вместе с российской авиацией обеспечил выживание и новое возрождение своего самого важного союзника в арабском мире. Его целью было сохранение сухопутного моста из Ирака через Южную Сирию в Ливан. Этот маршрут дает возможность перемещать боевиков, оборудование и вооружение, включая ракеты, а также строить подземные заводы по производству оружия. Чтобы подчеркнуть свои цели, Иран обнародовал видео, в котором Касем Сулеймани пешком переходит иракско-сирийскую границу. Посыл был ясен: объединение шиитов обеих стран. Следы его армейских ботинок символизировали этот сухопутный коридор. В 2011 году в столице Йемена Сане вспыхнули массовые уличные протесты, также вызванные арабской весной. Однако в этой стране, расположенной в юго-западном углу Аравийского полуострова, на то, чтобы отстранить от власти ещё одного президента-долгожителя Али Абдуллу Салиха, занимавшего свой пост 33 года, ушёл почти целый год. В результате в стране разразилась война, которая была одновременно гражданской, межплеменной и религиозной. Салих был президентом Северного Йемена в 1990 году. когда его страна объединилась с марксистским Южным Йеменом, в результате чего образовалось единое государство. Однако объединенный Йемен представлял собой скорее не государство, а не устойчивое сочетание племен, которым Салих правил с помощью протекции, силы и присущего ему циничного умения стравливать одну группу с другой. Сам он называл это танцами на змеиных головах. Йемен был одним из опоздавших на мировом нефтяном рынке, Но найденные им месторождения дали возможность довести ежедневную добычу до почти 460 тысяч баррелей в сутки, что приносило неплохие доходы в страну, которая остро в них нуждалась. Ведь она считается беднейшей на Ближнем Востоке. В 2009 году Йемен запустил проект по производству жиженного природного газа. Было заключено несколько 20-летних контрактов, суливших принести еще больше денег. В начале 2000-х годов в южной части страны обосновался филиал Аль-Каиды. Нападение на американский эсминец Коул в порту Аден в 2000 году и в особенности событие 11 сентября 2001 года вынудили Соединённые Штаты начать действовать в Йемене. Американцы в основном использовали против джихадистов дроны и авиацию, но иногда прибегали к услугам сил специальных операций. В 2009 году филиалы Аль-Каиды в Саудовской Аравии и Йемене объединились, образовав группировку Аль-Каида на Аравийском полуострове, Акаб. Её штаб расположен в Йемене. Со временем группировку стали считать одним из самых опасных филиалов Аль-Каиды. Её хорошо обученные террористы-подрывники ищут возможности сбивать американские и европейские пассажирские и грузовые самолёты. Самамуса аль-Ху также было с кем воевать, прежде всего с повстанческой группировкой Ансар Аллах, сторонники Бога. Её основу составляют члены племени зийдитов, проживающие в горах на северо-западе Йемена. Небольшая часть зийдитов проживает на самом юге Саудовской Аравии. Они составляют около 40% мусульман Йемена. Считается, что зиидиты исповедуют учение, близкое к шиизму, но отличное от принятого в Иране и в некоторых аспектах схожее с суннизмом. Группировка Ансара Лах возникла в 90-х годах, и её основателем был имам Хусейн Аль-Хусейни, осудивший Салиха как живое воплощение неправедного правителя, фигурирующего в религиозном учении зиидитов. В конце 90-х годов Аль-Хусей отправился в Иран и обучался в религиозном центре в городе Кум, который считается источником исламской революции, после чего уехал в Судан для продолжения религиозного образования. Вернувшись в Йемен, Хусейн Аль-Хусей организовал заидитское ополчение и возглавил восстание против Салиха под знаменем благочестия и борьбы с коррупцией. А также сопротивление ползучему ваххабизму, проникающему из соседней Саудовской Аравии. Название его, опубликованное в январе 2002 года проповеди "Крик в лицо высокомерному", повторяло стиль, принятый в революционном Иране. В качестве модели для своей внеизированной организации Ансар Алах использовала Хезболлу. Бойвики Ансар Алах шли в бой с кличем из проповеди Аль-Хуси: "Алах велик!" Смерть США, смерть Израилю, проклянём евреев, победу исламу, переделанном из иранского, смерть Америки. Хуситы начали перемещаться между Ираном и Ливаном. Аль-Хуси был убит войсками Салиха в 2004 году. После смерти Аль-Хуси его ярые сторонники стали называть себя хуситами. Кроме того, они получили поддержку от Ирана и Хезболлы. С начала арабской весны и после вынужденного отъезда Салиха в 2012 году хуситы перешли в наступление. Но прошло совсем немного времени до того, как они приобрели нового союзника. Им стал никто иной, как их бывший враг, бывший президент страны Али Абдулла Салих, который решил, что сотрудничество с хуситами это кратчайший путь к возвращению во власть. В сентябре 2014 года Хуситы, которых поддерживали вайска Салиха и советники из Хизбалы, овладели столицей Йемена Саной. Они не стали тратить время попусту и организовали воздушный мост между Саной и Тигераном. Закрепившись в Сане, хуситы двинулись к Кадену, важнейшему порту на пути к Аравийскому морю. Продвижение хуситов к Кадену вызвало сильную тревогу в Саудовской Аравии. так как их победа означала бы появление верного союзника Ирана на прозрачной южной границе протяженностью более полутора тысяч километров. Для властей в Эр-Рияде окружение Саудовской Аравии и арабских монархий в зоне Персидского залива проиранскими силами представляло собой экзистенциальную угрозу. Иранцы не скрывали свой союз с хуситами и заявили, что захват Саны — это победа для Тегерана, с ликованием добавив, что теперь они контролируют четыре арабские столицы – Багдад, Бейрут, Дамаск и Сану. Глава ливанской Хезбаллы Хасан Насрала объявил, «Ось сопротивления побеждает в Сирии, побеждает в Ираке и занимает прочные позиции в Йемене, где также одержит великую решающую победу, если будет на то воля Аллаха». Успехи хуситов несли прямую угрозу поставкам нефти. Йемен находился на восточном берегу Баб-эль-Мандебского пролива, имеющего в ширину всего 18 миль в самой узкой части. Пролив представляет собой бутылочное горлышко, соединяющее Индийский океан с Красным морем и Суэцким каналом. Через него проходит почти 5 миллионов баррелей нефти в сутки, а также львиная доля других товаров. Допустить, что пролив окажется под контролем враждебного государства, значило подвергнуть риску не только ориентированные на экспорт нефти Саудовскую Аравию и ОАЭ, но и Египет, который зависел от больших доходов, получаемых за проход через Суэцкий канал, а также мировую торговлю в целом. Словно подтверждая это, в апреле 2018 года хуситы обстреляли ракетами саудовский танкер, проходивший через пролив. В марте 2015 года, когда хуситы были готовы овладеть Аденом, Саудовская Аравия и ОАЭ начали операцию «Буря решимости» с участием сухопутных войск и авиации, а также установили морскую блокаду побережья. Что касается Эрияда, то это был первый серьезный политический шаг, принятый королем Салманом, взошедшим на трон в январе, и его сыном Мохаммедом бин Салманом, который стал министром обороны. Однако боевые действия, которые, как планировалось, должны были закончиться через несколько недель или месяцев, обернулись долгой войной. Погибли тысячи мирных жителей, миллионы стали беженцами и страдали от голода. Начались перебои с подачей воды и электричества, вспыхнули эпидемии холеры и дифтерии. Словом, произошло то, что ООН охарактеризовала как масштабный гуманитарный кризис. Проводимые под командованием саудовцев операции военно-воздушных сил вызвали всеобщую критику за нанесение ударов без разбора, из-за чего гибли мирные жители. Критике подверглись также Соединённые Штаты, снабжавшие Саудовскую Аравию боеприпасами. Хуситы со своей стороны также применяли жестокую тактику. Они распространили военные действия на Саудовскую Аравию, нанеся удары по её территории с использованием ракет Буркан и дронов. Большая часть ракет была уничтожена силами ПВО Саудовской Аравии. Источниками ракет "Буркан" и дронов были Иран и Хезболла. Сам Йемен превратился в то, что можно назвать страной хаоса. Он больше не является функционирующим государством, а представляет собой номинальный субъект, существующий в значительной степени в виде линии на карте и темы в газетных заголовках и брифингах политиков. Его можно считать совокупностью мини-государств, каждое из которых имеет собственного правителя, находящихся на разных стадиях войны друг с другом. Иранцы со своей стороны извлекали выгоду от конфликта почти за даром, или, как выразился один учёный, получали феноменально высокую прибыль от своих инвестиций. В то время как саудовцы тратили на войну миллиарды, затраты иранцев измерялись десятками миллионов долларов. В 2019 году оЭ объявили о выходе из коалиции. Из-за своего стратегического положения Йемен превратился в важнейшее поле битвы в напряжённом соперничестве Саудовской Аравии и Ирана на современном Ближнем Востоке. С настоящего момента мы не можем говорить о сирийской армии Хезболле, йеменской армии, иракской армии и иранской армии. Заявило телевидение Хезболлы Мы должны говорить об одной оси сопротивления, действующей на всех театрах. Но именно Кассиму Сулеймани выпало подводить итоги иранской стратегии и объяснять, почему весь регион превратился в дугу конфронтации. Выступая в Тегеране на митинге в честь юбилея иранской революции, он заявил: "Мы являемся очевидцами экспорта иранской революции по всему региону, от Бахрейна и Ирака до Сирии, Йемена и Северной Африки".